Глава четвертая. Конечно, я погорячился, заявив, что доволен возможностью вернуться туда, откуда родом. Нежданное возвышение за счет пацана вызвало бурю негодования среди монстров и породило не меньшее количество противников, чем у князя тьмы. Из простого чудовища и низшего создания, пугающего детей и питающегося страхами, я возрос до статуса демона. Сидел за одним столом с великим князем тьмы, получив разрешение вместе с Мартином отдавать распоряжение бесовской гвардии. Я вовремя забрался в дом старой ведьмы, когда та испустила дух и нарвался на малыша, который не боялся ни темноты, ни таящихся в ней монстров. Не жалел ли я о старых временах? Бывало, ночами вспоминал, как бегал из дома в дом, пугая людишек. Забирался под кровати, скрижуща когтями о пол. Зависал над спящими детками, внедряя в сознание ужасы и наслаждался долгими протяжными криками в ночи. Нет, жалость – низменное чувство, не присущее монстрам, особенно к самому себе. Я и Мартина не щадил, порой отвешивая порцию отборных словесных оплеух, когда человеческая ипостась брала вверх, и пацан превращался в тряпку. Малыш зацепил меня бесстрашием и непосредственностью. Да, он вырос и изменился. стал рассудительным и терпеливым. Многие качества перенял от осмодея, но хитрость и обман Мартин оставил папаше, зато правда и беспощадно убивал на повал, но выборочно умел промолчать, когда следует. В загородном доме отца малыш часто крутился среди демонов и прочих выходцев из ада, но те близкое окружение великого князя, с другими представителями темного мира Мартин не сталкивался. Я отдавал себе отчет, что шкуру сдерут в первую очередь с меня, если не услежу за пацаном. Законы темного мира жестче, чем у людей. Но их всякий раз норовят приступить. Я не представлял, кому понадобились человеческие отпрыски. Не заинтересуйся Мартин вопросом, я и внимания бы не обратил. Но человеческая природа и видение отягощали жизнь малыша, а Мартин единственный, на кого мне не плевать. «Нэнси, ведьмочка и сестра малыша», не поднималась в моих глазах на ступеньку выше. Осталась той же горделивой и несломленной девчонкой. Заботилась о брате, но в собственном магическом развитии не достигла успехов, хоть и превысила силу ванильной мамаши, которая также оказалась ведьмой со связанными силами. Благодаря Асмодею, Нэнси переступила черту недоверия, в первую очередь к себе, и пробудила колдовские силы, но не в полную мощь. Дочь некроманта и ведьмы из древнего рода, Нэнси осталась на низшем уровне, балуясь мелкими заклинаниями, приготовлением снадобий и изготовлением амулетов. Возможно, нежелание повышать уровень колебался от мысли, что бывший противник в лице ведьмы и сестры по отцу Розалин Смит находился в заточении в палате психиатрической больницы. Но и присутствие некроманта не повлияло на новый всплеск колдовской активности. Я терялся в догадках, чего ожидает Нэнси, до тех пор, пока не прилетела новость. Розалин Смит на свободе. Бывший инспектор службы опеки оказалась сильной ведьмой, но проиграла в битве со мной, когда лично заявилась в дом 13 лет назад за старинной колдовской книгой. Вмешательство осмодея повлекло за собой череду бед для Розалин Смит. Не отдав вовремя долг вызванному бесу, та поплатилась собственным разумом. Однако годы, проведенные в клинике, сломили дух не только ведьмы, но и захватившего ее беса. не имея возможности творить зло тот покинул тело розалин а лечение вернуло ей силы наивная нэнси нежданно обретшая сестру по отцу проявила милосердие навещая Розалин в больнице и после выписки когда та поселилась неподалеку нэнси уверяла что розалин изменилась стала другой и сожалеет о содеянном. я бы заплакал от умиления если бы монстры умели выдавливать слезы однако лишь рычал от злости на человеческую глупость и недальновидность. Мартин молчал, не перечил, покачивал головой, но позволил сестре самостоятельно разбираться с родней. С одной стороны, вредить семье Розалин не имело смысла. Да и книга заклинаний хранилась в недоступных недрахада, куда даже я не спущусь. А вновь брать малыша в заложники, как планировал два года назад папаша-некромант, Розалин не посмеет. Асмодей вновь упечет несчастную ведьму за решетку психиатрии. С другой стороны, в присутствии Розалин, малыш чаще пробуждал в себе демона, демонстрируя силу и полную противоположность этой семейной ветке. Мартин здраво оценил возможность держать Розалин в поле зрения, позволяя Нэнси общаться с сестрой. Но Мартин так мало еще знал об отношениях, как сказал Эндрю Палмс, что не обратил внимания на существование изменения в жизни сестры. Чего не скажешь обо мне, глаза и уши семьи Фостер. Томас, Мартин выскочил из машины, едва Эндрю припарковался возле дома, и подошел к ожидавшему другу. Рыжеволосый парень с веснушчатым лицом прислонился к перилам, удерживая в руке объемный конверт. Давно ждешь? Чего в дом не вошел? Я только подошел, да увидел, как вы подъезжаете. Эндрю позвонил и попросил распечатать фото других пропавших ребят. Вот, держи. «Так много?» – удивился Мартин. «Нет, просто я не уверен, какие снимки подойдут для проведения ритуала или как назвать эксперимент». Распечатал пропавших в разных ракурсах и местах. «Метод называется диагностика по фото», – подсказал Мартин и пропустил друга в дом. Следом вошел Эндрю, а я скользнул незаметной тенью и занял любимое место на диване. Никто не возражал, что массивная туша занимает пространство, а остальные ютятся в кресле или на полу. обложившись диванными подушками. Так уж повелось, что диван, куда бы я ни приходил, моя территория. Исключение составляли посещение адвоката Энтони Грэма. Он же отчим подруги Мартина. Тот по-хозяйски располагался на диване, но в последнее время Энтони приходил все реже. «Так много?» — повторила вопрос Нэнси, принимая конверт и высыпая снимки на журнальный столик. Томас объяснил ситуацию и помог ведьмочке распределить фото. мартин застыл рядом внимательно рассматривая изображения подростков и запечатлевая в памяти лица малыш никогда не жаловался на недостаток зрительной памяти, что помогло в работе по поиску людей. призванная тайная бесовская агентура считывала информацию и выполняла распоряжения хозяина из всех низших бесов выделялся черт по имени денеб хвостатая бесовская труди не зря получила от мартина подобное имя. Оно означало не что иное, как хвост. Черт прицепился к парню с того званного ужина в загородном доме великого князя после позорного поражения некроманта. Мартин имел дурную привычку чертыхаться, а обладая способностью призывать низшие создания ада, вызвал ненароком мелкого беса с розовым носом пятачком. С тех пор тот преследовал хозяина словно хвост. Мартин нарек черта денебом. Однако парень держался с ним довольно сурово, Впрочем, как и с другими бесами. Никогда не позволял себе разговоры с низшими созданиями, помимо деловых. Единственный, кому Мартин изливал душу, оставался я. Строгий нрав парня имел весомое преимущество перед бесами. Низшие создания ада зачастую обладали злобным характером, жестокостью и коварством. Они понимали лишь метод кнута, прогибаясь под властную личность. Умение Мартина с детства призывать монстров, говорило само за себя. Парень прирожденный и неоспоримый лидер. Осмодей терпеливо и планомерно развивал в сыне необходимые качества властителя, вынашивая собственные амбициозные замыслы. Мелькала мысль, что в похищении детей замешан князь, но не стал бы великий демон размениваться на молодняк, когда у сына в подчинении армия бесов. Кто-то другой замешан в нечистом деле. Мартин разберется, а я не завидовал тому, на кого нефилим открыл охоту. Все, брысь по местам, не мешайте мне. Нэнси отогнала от столика мальчишек. Те уселись на пол возле кресла, в которое упал Эндрю, едва вошел в дом. Детектив внимательно наблюдал за работой ведьмочки, между делом размышляя и гоняя мысли в голове. Я развалился на диване напротив и переводил взгляд с одного на другого, по глазам читая нахлынувшие эмоции. Томас, как обычно, придерживал рукой подбородок, задумчиво разглядывая снимки, над которыми колдовала Нэнси. Рыжий парень оставался человеком, чтобы в будущем стать доверенным лицом Мартина в мире людей. Не прельстившись силой и выносливостью оборотней, парень отдал предпочтение человеческому разуму. «Я отдавал ему должное. Томас умен и изворотлив. Я уверен, в будущем из Гранта выйдет отменный детектив». Алекс, приемный сын, забитый и покинутый, когда в семье появились собственные дети, в отличие от Томаса, с первых минут лелеял мечту приобрести невиданную силу. Парню нечего было терять, и решение стать оборотнем и войти в стаю одобрил даже Ирван, жесткий и требовательный наставник. Отбросив воспоминания, я перевел взгляд на Нэнси. Ведьмочка медленно водила раскрытой ладонью над разложенными фотоснимками, ощущая исходившую от них энергию. По расслабленному состоянию Нэнси читалось, что дети живы, однако она вновь изучала фото каждого в отдельности, меняя методы, чтобы опровергнуть либо утвердиться во мнении. Контуры силуэтов четкие и яркие у снимков. Ни один не излучает пустоту или холод. Пропавшие подростки, несомненно, живы, но я проведу последнюю диагностику, чтобы окончательно удостовериться. Нэнси сняла с шеи цепочку с кулоном, которую частенько использовала в качестве маятника. подхватила один из снимков и расположила кулон над ним. Камень замер в середине фото и неохотно качнулся вдоль снимка. То же повторилось со следующими фотографиями. Однако пару раз кулон описал круг над изображениями. «Это Джереми из сарая. Вот этого парня не знаю, мимо меня прошел в видениях». Тут же отреагировал Мартин. «Что это значит, Нэнси?» «Сложно сказать», вздохнула ведьмочка. Они живы, но связь с ними слабая, словно в заперти. Остальных я ощущаю хорошо, но не скажу, где находятся подростки. Большинство ребят с фото из других стран, сказал Мартин. Будет возможность, мы спасем их, когда выясним, где они содержатся. Но что ты скажешь про Роберта, который проводил ритуал на перекрестке? Нэнси поднесла кулон к фото парня. Тот резко качнулся, наращивая амплитуду движения вдоль изображения. Ведьмочка удивилась. Настолько сильно раскачивался маятник. едва не вырывая цепочку из руки. «Он не просто живее всех живых, Роберт словно сильнее других ребят». «Неужели похитивший парня демон исполнил желание?» усмехнулся Эндрю. «О чем ты?» не поняла Нэнси. Выживший свидетель по имени Вилли объяснил, что они пошли на перекресток ради исполнения желаний, провели ритуал, записанный в блокноте, используя мобильный телефон и кровь. Произошло возгорание, и парень пропал». «Не вызови я демона Окта при помощи куриного бульона, то сказала бы, что ритуал полный бред», – заметила ведьмочка. «Ну, теперь ничему не удивляюсь». «Но Джереми Дэй не проводил ритуал, а исчез таким же образом в огне, как и остальные», – возразил Мартин. «Дело не в желаниях Роберта. Среди пропавших парней и девчонки, но подростков что-то объединяет. Что кроме возраста?» «Я бы не отбрасывал версию желаний». «О, Джек, проснулся наконец-то!» усмехнулся Мартин. «Почему так считаешь?» «Вспомни Алекса. Пацан неистово желал стать оборотнем, пошел на крайности ради обладания силой и скоростью, усмирил зверя внутри себя, как сказал Ирван, изменился полностью, чтобы исполнить задуманное». «Джек, скажи коротко, но ну ясно», — взмолился Мартин. «Кто-то меняет внутренний стержень похищенных ребят, потому они живы. Разум подростков легко уязвим». Ими проще манипулировать и склонять на свою сторону. «Логично, но зачем их похищать?» – воскликнул Томас. «Это и следует выяснить», – заключил Эндрю. «Нэнси, попробуй определить по карте местонахождение ребят», – попросил Мартин. «Возможно, они на Земле в обычном мире». «Хорошо», – согласилась ведьмочка, сгребла в кучу снимки, но отложила в сторону фото Роберта и достала карту мира. Томас помог разложить ту на столе, а Нэнси внутренне настроилась на поиск. Я внимательно всмотрелся в сестру малыша, отмечая бледный цвет лица и темные круги под глазами. Уголки губ сползли вниз, а взгляд потускнел. Помимо меня, Эндрю также заметил изменения в Нэнси, не сводя с нее обеспокоенный взор. Однако ведьмочка настойчиво не замечала нас. Удерживая в одной руке фото Роберта как одного из сильных образов, Второй водила кулоном над картой. Мартин стоял подле в нетерпении, покусывая губы. Но кулон безвольно повис на цепочке, едва колыхаясь в такт движением руки. «Ничего, их нет в мире людей», – тихо произнесла Нэнси, бросила кулон на стол и поднялась с колен. Устало потерла виски и прошла на кухню. Эндрю тут же подскочил с кресла и устремился за ведьмочкой. Я проследил за ними взглядом и неоднозначно хмыкнул. «Джек?» «Что, Мартин?» «Что знаешь ты и чего не знаю я?» «Ты сейчас о сестре спрашиваешь?» «Именно?» «Я не сплетник». «Да ладно, Джек, скажи уже». «Можно я скажу?» — подал голос Томас. «Серьезно?» — взорвался Мартин. «Я один тут не при делах?» «Когда тебе?» — усмехнулся Рыжий. «Ты чаще в темном мире обитаешь мыслями». Хорошо, вскинул примирительно руки Мартин. Колейтесь, что не так с Нэнси. Ее бросил Энтони, ответил Томас едва слышно. Ради Розалин Смит. Челюсть Мартина мягко опустилась от изумления.